Пункт 4. Мотивация к изменениям. Расскажу, как я начала вдохновлять людей на занятия спортом. Поговорим о том, какой бывает мотивация, почему она может снизиться и как бег помогает стать более дисциплинированным. Благодаря активному ведению социальных сетей и обратной связи от подписчиков в год пандемии я пошла учиться на тренера по бегу, получила новую профессию и нашла своё предназначение в жизни. С появлением бега моя жизнь постепенно начала меняться в лучшую сторону. Это было настолько необычное для меня увлечение, что мне хотелось делиться своими эмоциями и успехами. И я начала вести блог о своих тренировках, забегах, путешествиях. Среди всех постов, большей популярностью — Пользовались именно те, где я описывала свои ошибки и неудачи. А на первых этапах таких промахов было очень много, ведь у меня не было тренера, и я ничего не знала о правильных тренировках. Осенью 2016 года я дала социальное обещание подготовиться и пробежать через год марафон. Кстати, такие обещания очень мотивируют и не дают отступить от намеченного курса. Начав готовиться к московскому марафону, я стала более осознанно относиться к тренировкам. Прочитала несколько книг по бегу, изучала видео по технике бега, нашла беговых друзей и стала иногда посещать групповые тренировки. Я заметила, что моя история о подготовке к марафону с нуля стала привлекать всё больше новых подписчиков, а прежнюю аудиторию стала мотивировать на занятия спортом. Когда количество моих постоянных читателей в социальных сетях перевалило за пять тысяч, меня стали приглашать на соревнования как амбассадора, звать на съёмки видео и подкастов на тему ЗОЖ и бега. Другие бегуны начали узнавать меня на забегах и тренировках. В самом начале бегового пути пока ещё не сформировалась привычка бегать. У меня часто случались перерывы, но я всё равно возвращалась к тренировкам. Всё потому, что у меня была большая внутренняя мотивация изменить свою жизнь к лучшему. Когда я увидела первые изменения в теле и у р о в н е энергии, то не захотела бросать это хобби. Хочу немного поговорить на тему мотивации, дисциплины и зарождения новой привычки. Мотивация — это желание сделать что-то, а дисциплина — это способность, сделать нужное действие вне зависимости от того, что вы чувствуете. Для того, чтобы привить новую привычку, нужна мотивация и чёткое понимание, что нам это даст. Подумайте, какую выгоду вы получите в результате нового начинания. Мотивация бывает двух видов — внешняя и внутренняя. Внешнюю можно найти при просмотре интересного фильма, прочтении книги, в увлекательном рассказе друга или постах своего кумира. Источников внешней мотивации довольно много, но её минус заключается в том, что работает она недолго и даёт лишь временный эффект пинка под зад. Потом же нужна новая доза мотивационного допинга в виде новой книги, фильма или увлекательной истории соседа. Единственное, что работает — ваша собственная внутренняя мотивация — Когда у вас есть чёткое понимание «зачем?». Когда горят глаза идеи, и вы просыпаетесь по первому звонку будильника, ведь новый день приближает вас к цели. Внутренняя мотивация является настоящим драйвером и вашей опорой в трудные моменты. Поделюсь примерами своей мотивации на занятия спортом. «Я хочу улучшать свои показатели и становиться лучше, сильнее и выносливее». Я хочу своим примером вдохновлять учеников, подписчиков и привлекать в бег сотни других людей. Я хочу быть всегда в ресурсном состоянии и не унывать даже в самые тяжёлые моменты в жизни. Последние несколько лет это особенно актуально. Когда человек замотивирован, он не обращает внимания на преграды, а ищет новые возможности. Прямо сейчас ненадолго остановите книгу у и вы пишите на бумагу или в заметке телефона ответы на вопросы. Зачем вам нужны занятия бегом? Какую ценность они для вас представляют? Это и будет ваша личная внутренняя мотивация, к которой вы будете обращаться в моменты уныния и эмоционального спада. Любой спортсмен, даже профессиональный, хоть раз в жизни испытывал спад мотивации. Это когда прямо совсем ничего не хочется, в том числе выходить на пробежку. Подготовила для вас список причин снижения мотивации, зная которые, вы можете предотвратить потерю желания тренироваться. Первое. Отсутствие поддержки со стороны окружающих. Скорее всего, когда вы только начнёте бегать, то столкнётесь с непониманием со стороны окружения — Не все, конечно, но большая часть ваших знакомых не будет понимать, зачем вам всё это надо. В этом случае крайне важно начать формировать новое спортивное окружение, потому что поддержка крайне важна, особенно в начале пути. У меня есть беговой чат, который призван помочь в этом вопросе. Вторая. Отсутствие цели. У вас должна быть цель, которая цепляет и вдохновляет. будь то уменьшение объёмов талии или преодоление новой дистанции, которая пока кажется нереальной, когда есть цель и есть и желание идти на тренировку. Чётко сформулируйте и запишите свою цель в блокнот или заметки, чтобы периодически к ней возвращаться. Третье. Отсутствие плана тренировок. Нет плана — нет определённости и контроля своих результатов. Тренировочный план и цель — это обязательные у с л о в и е не только улучшения результатов, но и сохранения внутренней мотивации. Занимаясь от случая к случаю без определенной стратегии, вы рискуете не достигнуть поставленной цели, скажем, похудеть, установить личный рекорд, упорядочить жизнь и в конечном итоге бросите занятия бегом. Также Прописанный план тренировок помогает быстрее сформировать новую привычку. Четвёртое. Бег исключительно ради результата. Ставить беговые цели и добиваться их — это прекрасно. Но от самого процесса тренировок надо тоже получать удовольствие, поэтому учитесь расслабляться и наслаждаться пробежками. Не надо постоянно зацикливаться на цифрах. Пятое. Отсутствие соревнований. Даже если вы из тех, кто бегает несколько раз в неделю в парке ради удовольствия, добавьте соревновательного духа в свою спортивную жизнь. Зарегистрируйтесь на пятикилометровый забег, десятикилометровый, полумарафон или марафон. Окунитесь в атмосферу любительского бега в окружении сотен и тысяч таких же, как вы. Многие, кто впервые принял участие в подобном мероприятии, зажигаются бегом на всю оставшуюся жизнь. Проверено на собственном опыте. Ведь моя любовь к бегу пришла именно с первой медалью. Если вы живёте в таком регионе, где не проводятся соревнования по бегу, то можно принять участие в онлайн-забеге. Подробнее о забегах расскажу в четвертой главе. Очень круто, если у вас есть сильная внутренняя мотивация, но ещё круче, когда она подкрепляется дисциплиной. Кстати, бег может дать ещё один приятный бонус — повысить дисциплину в остальных сферах жизни. Лично мне увлечение бегом несколько раз помогло принять решение и дало мотивацию к изменениям. Например, благодаря тренировкам я избавилась от вредных и пагубных для здоровья привычек. Стала более активной и спортивной. Следующее значимое событие произошло во время подготовки к моему первому марафону в 2017 году. Тогда я работала на двух работах, и мне катастрофически не хватало времени на тренировки. День забега всё приближался, и я приняла одно из важнейших решений в своей жизни — уволиться с одной из работ. я поняла, что моя мечта стать марафонцем намного важнее карьерного роста на нелюбимой работе. В тот день по дороге на работу я попала в небольшую аварию и расценила её как знак, что всё делаю правильно. Конечно, после увольнения моё финансовое положение пошатнулось, но я обрела намного больше. Возможность заниматься своим любимым хобби, которое позднее переросло в новую профессию, и еще лучший источник дохода. Именно в этот период началась самая мощная личностная трансформация. Если у вас есть мечта, сделайте все, что в ваших силах, чтобы осуществить ее. И даже если вам придется уволиться с работы, то это точно того стоит. Я люблю повторять. Там, где страшно, находится точка роста. Следующий переломный момент произошёл во время пандемии COVID-19 в 2020 году, когда нас всех посадили на карантин. Оказавшись запертой в четырёх стенах, я осознала, как много мне даёт бег. Два раза в неделю я выписывала себе пропуск в магазин и вместо этого ехала в ближайший лес Подмосковья, чтобы побегать. В этот период я много читала и смотрела лекции в интернете. Мне попался... Курс тренера по бегу школа Леонида Швецова. И я, недолго думая, оплатила его. Учиться я решила у лучших. Историческая справка. Леонид Швецов. Один из выдающихся марафонцев в России. Ультрамарафонец и тренер по бегу. С результатом 2 часа 9 минут 16 секунд он с 1997 года по 2007 был самым быстрым марафонцем в нашей стране. Действующий обладатель установленного в 2007 году рекорда в самом массовом сверхмарафоне The Comrades на 90 километров 5 часов 20 минут 41 секунда. Леонид Владимирович после завершения профессиональной карьеры тренирует любителей и обучает тренерской деятельности. Не могу сказать, что путь к тренерской деятельности был легкий и безоблачный. Я столкнулась с синдромом самозванца. Со стороны подписчиков было немало хейта, но это меня не остановило. Страшно начинать что-то новое, особенно когда тебе немного за 30. Именно тогда моё любимое хобби переросло в новую профессию. Вначале я писала тренировочный план себе и нескольким своим друзьям, набиралась опыта и продолжала учиться. Благодаря полученным знаниям я составила себе план подготовки к зимнему марафону «Дорога жизни» и успешно финишировала, обновив личный рекорд. Спустя несколько месяцев после защиты диплома я стала брать платных учеников. Я не перестаю учиться, постоянно прохожу курсы, посещаю семинары и повышаю свои навыки и компетенции. В 2022 году создала онлайн-курс твой бег, который помогает новичкам размеренно и безопасно привить новую полезную привычку. И теперь мы плавно перешли к одному из самых знаковых событий моей жизни — написанию первой книги. Да, именно той, которую вы сейчас слушаете. Если бы семь лет назад мне кто-нибудь сказал, что увлечение бегом приведёт меня к писательской деятельности, то я бы не поверила. Удивительно, но этим переменам в жизни способствовала неожиданная встреча с бегуном на Воробьёвых горах в апреле 2016 года. Иногда бывают в жизни такие периоды, когда ничего не хочешь, нет сил ни на что и не видишь смысла в своих действиях. Это называется кризис. За свою жизнь человек может проживать несколько десятков кризисов. Так вот, есть хорошая новость — Любой кризис рано или поздно заканчивается, из него можно найти выход и выбежать. В моей жизни было несколько тяжёлых моментов. Расставание с любимым мужчиной в 2018 году, пандемия COVID-19 в 2020, смерть любимой мамы в 2021 году, военно-политическое обострение в мире в 2022. Во все эти периоды я испытывала разный уровень стресса и тревожности, но продолжала тренироваться. Мне очень нравятся в ы с к а з ы в а н и е Виктора Франкла, знаменитого австрийского врача-психотерапевта, который выжил в нацистском лагере смерти. Первыми ломались те, кто верил, что скоро всё закончится. За ними идут те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили те... т о сосредоточился на своих действиях без ожиданий того, что может произойти или не с л у ч и т с я Эти слова очень точно описывают один из способов выхода из кризисной ситуации — продолжать выполнять простые и понятные нам действия, особенно те, которые приносят нам положительные эмоции вне зависимости от внешних обстоятельств и эмоционального состояния. Тут может быть любимая работа, чтение книг, интересное хобби, танцы и, конечно же, з а н я т и я спортом. Надо продолжать делать простые действия. Мне повезло, ведь моя любимая работа связана с занятием спортом и помощью людям. Я могу смело сказать, что моё увлечение бегом помогло мне пережить все неприятные моменты и стать сильнее». Надеюсь, и для вас бег станет той надёжной опорой, которая будет поддерживать вас, несмотря на внешние обстоятельства. Уверена, что после прослушивания этой главы я убедила вас в пользе бега, и у вас появилось желание начать бегать. Но не торопитесь, в следующей главе я подготовила для вас много полезных советов и рекомендаций. Подводя итог данной главе, Хочу отметить, что регулярные занятия бегом помогут вам не только улучшить физическую форму, состояние здоровья, стать немного стройнее, но и лучше противостоять депрессии, стрессам, а значит улучшить не только продолжительность, но и качество жизни.